Глава 10. Ундрагундум. Ундрагундум оказался дырой в земле. Оттуда через случайные интервалы с шумом исходили зловонные пары, оседая на местности вокруг. Землю покрывала радужная корка выпавших солей. Подошвы байла крошили их в порошок, когда отряд подошел ближе. Он добрался до края провала раньше своих слуг, а раньше Колумбари Эносы. Дно у не просматривалось. Системы его доспехов взяли пробу воздуха. Изнутри лицевого щитка побежали результаты химического анализа. Медь, золото и изотопы йода. Его слуховые датчики усиливали громкость слабых звуков, доносившихся снизу сквозь заводской грохот. Оттуда раздавались и другие звуки, более слабые и более смущающие, но хорошо знакомые таким как Байл, звуки криков. «Вон там путь вниз!» сообщил Колумбариэнс. Он указал металлическим когтем на дальнюю сторону, где череда узких, грубо вытесанных ступеней огибала яму исчезала во тьме. это дура не похожа на крепость знатного военачальника», заметил Байл. «Она меняется», – прошипел Колумбариэнс. «Трули истинно верующий. Боги щедро благословили его. Изменчивость владений – одно из здорованных ему благ». «То есть он сумасшедший», – заключил Байл. Он неодобрительно огляделся. «В былые времена я бы взял это место в мгновение ока». «Будьте начеку, он очень могущественный». «Ничего подобного», — возразил Байл. «Ты думаешь, я не разбираюсь в варпе? Презрение к богам не тождественно незнанию их возможностей, первой и среди равных. Чтобы привести это место в пригодное для обороны состояние, потребуется несколько часов, с колдовством или без». «Настойчивость! Вы бы очень удивились перед смертью!» «Ты не первый, кто так говорит, и ты определенно ошибаешься!» Ответил Байл. «Хочу напомнить, что мы здесь потому, что некому за вас сражаться! Совет, не почивайте на прошлых лаврах! Сейчас у вас очень мало друзей!» «Этому путешествию лучше бы того стоить!» Проворчал Байл. Отряд направился к колеснице Некоторое время спустя они достигли дна и протиснулись в щель, такую узкую, что Брутус выругался своим непослушным языком. Хирург ион сорпанул камень, и одержимая машина втянула конечности, чтобы поберечься. Внезапно щель превратилась в грандиозный длинный зал, уставленный гигантскими статуями космических десантников. Как и бездонная яма, через которую они вошли, зал, казалось, уходил ввысь бесконечно. Потолок исчезал в темноте, где порхали крылатые фигуры. «Нерожденные!» — прорычал Байл. Сплошные стены между статуями уступали место многоярусным колоннадам. Байл осматривал работу взглядом знатока. Хотя человек приложил здесь свою руку, место явно раньше принадлежало ксеносам. Размеры сооружения не подходили для людей, неуловимо, но вполне очевидно. И кое-где еще осталась незатертая прежняя отделка, демонстрируя куски рисунков, изображавших тонколицых гуманоидов незнакомого вида. Высокие галереи патрулировали астартос-еретики, облаченные в пыльно-черную броню, украшенную по обычаям отступников, не принадлежащих ни к какому объединению. Это были не легионеры, а дезертиры из орденов, видимо, не отличающиеся особой преданностью своему избранному лорду. Предательство являлось частью души подобных созданий, привнесенное в капитулу дурное семя, упущенное при отборе, чтобы в дальнейшем прорасти и дать плоды подобных бунтарей наверняка влекли к этому лорду Труле его авторитет, обещание грабежей и добычи, а может и всего-навсего обычный интерес к демоническим машинам, которые он создавал. Да, Байлу уже приходилось иметь дело с такими людьми, как Труле. Их жалкие королевства редко существовали подолгу. Внезапно откуда-то возникли огромные бронзовые двери, словно явились из какой-то иной сферы бытия. Когда Байл его спутники приблизились, они с характерным скрежетом стали открываться, впуская горячий золотой свет. Створки быстро ускорялись, толкая перед собой стену воздуха, которая ударила по группе, отчего одеяния колумбарей Эноса вздулись у него за спиной, а знамена, свисающие с колонн, яростно захлопали. Двери полностью раскрылись с гулким ударом, от которого зал вздрогнул. Путешественников захлестнуло облаком пыли, и отряд Байла проследовал в чертоге владыки Труля. Они вышли на широкую круглую площадку, посыпанную песком. Высокие стены, укрепленные мощными колоннами, поднимали над полом многоярусные платформы, расположенные друг против друга. Между колоннами кругом темнели железные опускные решетки. «Это что, арена?» — поинтересовался Байлу Колумбари Эннесса. «Только не говори мне, что ты и этого не ожидал» возражение арена здесь всегда отозвался магаз ты не руничаешь от чего совет храните молчание мы приближаемся к владыке трули сейчас должны последовать деликатные переговоры над ариной господствовала высокая смотровая площадка которую занимал трулли и его главные приспешники несколько космодесантников отступников в чрезмерно разукрашенных доспехах с надменными и жестокими лицами Между ними выделялись послушники темного механикума, отличавшиеся разнообразием облика. Присутствовали и другие астартес-еретики, в задней части платформы, неподвижные как статуи. Очередная демонстрация могущества, заставить людей стоять как вкопанные у всех на виду. Ну и самолюбование, конечно же, мысленно добавил Байл. Вполне естественно, Труля восседал на гигантском уродливом троне почти у самой балюстрады, чтобы видеть все происходящее внизу. Это был какой-то вульгарный урод, сильно мутировавший. Одно плечо выше другого, голова наклонена в сторону, лицо скрыто капюшоном, ноги неловко высунуты вперед. Он все еще носил силовую броню, хотя уже едва в ней помещался. Доспехи местами выгнулись, приспосабливаясь к его новым формам, а кое-где просто лопнули. Ржавые отверстия, в которые втыкались трубки, сочились черной жидкостью. Трули оказался в точности таким, каким Байл и ждал его увидеть. Взгляд Байла метнулся в сторону запертых решеток. Легко себе представить, что оттуда может выскочить. Отряд Байла остановился. Колумбариэнос опустился на колено перед высоким престолом Трули. Мага с жестом велел Байлу сделать то же самое, но Байл вовсе не собирался унижаться перед этим захолустным герцогом. «О великий и могущественный Дандем Нараспев заговорил Колумбари Эннес. «Как я обещал, я привел к тебе знаменитого прародителя, перворожденного Фабия Байла!» Он театрально отставил руку, указывая на спутника. «Понятно», — сказал Байл, и он действительно все понял. Не в первый раз всякие ничтожества щеголяли его компанией перед обществом, чтобы добиться желаемого. Старая уловка. Один из советников Труля наклонился поближе к голове хозяина и прошептал что-то. Труля махнул рукой, что-то ответил, чего не смог уловить даже продвинутый сенсориум Байл. Помощник кивнул и подошел к балюстраде. Он оперся на перила, широко расставив руки, источая угрозу и уверенность в своем положении. Байл приподнял брови. Воин был огромен, лыс, лицо налито темной силой, а зубы подпилены для остроты. Броня великана представляла собой буйство злобных демонических ликов, чеканных золотом. Стабилизирующие сопла и вентиляционные патрубки на ранце превращены в разинутые пасти. Даже каждую костяшку на кулаках украшали крохотные личики демонов. «Владыка Труля требует, чтобы ты проявил уважение к его величию! На колено!» «А кто ты такой, чтобы вообще просить меня преклонить колено, воин?» «Я Курден Суун, конюшей хозяина и главный смотритель его демонического зверинца!» «Какой-то ты слишком яркий, не нравишься ты мне!» «Ты преклонишь колено, бродячий коновал без господина! Ты при дворе матруля и должен!» Брутус шумом жалобно выдохнул и переступил копытами. Байл поднял палец, прервав говорившего, и повернулся к своему слуге. «Можешь поставить». Брутус спустил бочку со спины и, разминая плечи, издал протяжный стон облегчения. «Так что ты там говорил, Курден Суун?» Космодесантник насупился и сдавил перчатками перила так, что на них заскрипел песок. «Ты должен преклонить колено!» «Прошу вас!» Зашипел Колумбариэнс. «Делайте, как он говорит!» «Пояснение!» — голос Магаса жутко загудел. «Труля, очень гордый господин!» Байл покачал головы. «Вы пираты и клятвопреступники! Вам и в десятером не справиться с одним легионером древности! Я ни перед кем не преклоняю колено, Курдон Суун!» — добавил он, угрожающе выделив имя воин. «И уж точно не собираюсь перед такими, как ты!» Труля издал влажный горловой рык и провозгласил. Тогда ты умрёшь. Затем поднял и уронил свою уродливую руку. И тут началось настоящее светопреставление.